Глава десятая. Трилистник и пальма. Однажды, в душный безветренный вечер, когда казалось, что Кораллио еще ближе придвинулся к раскаленным решеткам ада, пять человек собрались у дверей фотографического заведения Киоу и Кленси. Так во всех экзотических дьявольски жарких местах на земле белые люди сходятся вместе по окончании работ, Чтобы, броня и порицая чужое, тем самым закрепить за собою права на великое наследие предков. Джонни Этвуд лежал на траве, голый, как кариб, в жаркое время года, и еле слышно лепетал о холодной воде, которую в таком изобилии дают осененные магнолиями колодцы его родного Дейлсбурга. Доктору Грегу, из уважения к его бороде, а также из желания подкупить его чтобы он не начал делиться своими медицинскими воспоминаниями, был предоставлен гамак, протянутый между дверным косяком и тыквенным деревом. Кьоу вынес на улицу столик с принадлежностями для фотографической ретуши. Он единственный из всех пятерых занимался делом. Горный инженер Бланшар, француз, в белом прохладном полотняном костюме сидел, словно не замечая жары и следил сквозь спокойные стекла очков за дымом своей папиросы. Клэнси сидел на ступеньке и курил короткую трубку. Ему хотелось болтать. Остальные так размякли от жары, что являлись идеальными слушателями. Ни возражать, ни уйти они не могли. Клэнси был американцем с ирландским темпераментом и вкусами космополита. Многими профессиями он занимался, но каждой только короткое время. У него была натура бродяги. Цинкография была лишь небольшим эпизодом его скитальческой жизни. Иногда он соглашался передать своими словами какое-нибудь событие, отметившее его вылазки в мир экзотический и неофициальный. Сегодня, судя по некоторым симптомам, он был склонен кое-что разгласить. «Элегантная погодка для боя!» — начал он. «Это мне напоминает то время, когда я пытался освободить одно государство от убийственного гнета тиранов. Трудная работа. Спины не разогнуть, на ладонях мозоли». «Я не знал, что вы отдавали свой меч угнетенным народам, промямлил Этвуд лежа на траве. «Да», — сказал Кленси. Но мой меч перековали на Арале. Что же это за страна, которую вы осчастливили своим покровительством? — спросил Бланшар немного свысока. — Где Камчатка? — отозвался Кленси без всякой видимой связи с вопросом. — Где-то в Сибири, у полюса, — неуверенно вымолвил кто-то. Кленси удовлетворенно кивнул. — Я так и думал. — Камчатка — это где холодно. Я всегда путаю эти два названия. Гватемала — это где жарко. Я был в Гватемале. На карте вы найдете это место в районе, который называется Тропиками. По милости провидения страна лежит на морском берегу, так что составитель географических карт может печатать названия городов прямо в морской воде. Названия длинные, не меньше дюйма, если даже напечатать их мелкими буквами составленный из разных испанских диалектов и, сколько я понимаю, по той же системе, от которой взорвался Мейн. Да, вот в эту страну я и помчался, чтобы в смертном бою поразить ее деспотов, стреляя в них из одноствольной кирки, да еще незаряженной. Не понимаете, конечно. Да, тут кое-что нужно разъяснить. Это было в Новом Орлеане, утром, в начале июня. Стою я на пристани, смотрю на корабли. Прямо против меня, внизу, вижу небольшой пароход, готов тронуться в путь. Из труб его идет дым, и босики нагружают его какими-то ящиками. Ящики большие, фута два ширины, фута четыре длины, и как будто довольно тяжелые. Они штабелями лежали на пристани. От нечего делать, я подошел к ним. Крышка у одного из них была отбита, я приподнял ее из любопытства. И заглянул внутрь. Ящик был доверху набит винтовками винчестера. «Так — Так-так, — сказал я себе, — кое-кто хочет нарушить закон о нейтралитете Соединенных Штатов. Кто-то хочет помочь кому-то оружием. Интересно узнать, куда направляются эти пугачи. Слышу, сзади кто-то кашляет. Оборачиваюсь. Передо мною кругленький, жирненький, небольшого роста человечек. Личико у него темненькое, костюмчик беленький, а на пальчике бриллиант в четыре карата. Замечательный человечек, лучше не надо. В глазах у него вопрос и уважение. Похож на иностранцы, не то русский, не то японец, не то житель островов Архипелага. «Тссс», — говорит человек шепотом, словно секрет сообщает. Не будет ли сеньор такой любезный, не согласится ли он с уважением отнестись к той тайне, которую ему случайно удалось подсмотреть? Чтоб люди на пароходе не узнали о ней, сеньор будет джентльменом, он не скажет никому ни слова. — Мсью, — сказал я, — потому что он казался мне вроде француза, — позвольте принести вам уверение, что вашей тайны не узнает никто. Джеймс Кленси не такой человек, к этому разрешите добавить. — Вифля Либерте, да здравствует свобода. Я, Джеймс Кленси, всегда был врагом всех существующих властей и правительств. — Сеньор очень хорош, — говорит человечек, улыбаясь в черные усы. — Не пожелает ли сеньор подняться на корабль и выпить стаканчик вина? Так как я, Джеймс Кленси, то не прошло и минуты, как я уже сидел вместе с этим заграничным мусью в каюте парохода за столиком, а на столике стояла бутылка. Я слышал, как грохотали ящики, которые швыряли в трюм. По моему расчету, во всех этих ящиках было никак не меньше двух тысяч винтовок. Выпили мы бутылочку, появилась другая. Дать Джеймсу Клэнси бутылку вина все равно, что спровоцировать восстание. Я много слышал о революциях в тропических странах, и мне захотелось приложить к ним руку. — Что, мусью? — спросил я, подмигивая. «Вы немного хотите расшевелить вашу родину, а?» «Да, да», — закричал человечек, ударяя кулаком по столу. «Произойдут большие перемены. Довольно дурачить народ обещаниями. Пора, наконец, взяться за дело. Предстоит большая работа. Наши силы двинутся в столицу». «Карамба!» «Правильно, — говорю я, — пьянее от восторга, а также от вина. Другими словами, вифля-леберте, как я уже сказал». Пусть древний трелисник, то есть эм, банановая лоза и пряничное дерево, или какая ни на есть эмблема вашей угнетенной страны, цветет и не вянет вовеки. Весьма благодарен, говорит человечек, за ваши братские чувства. Больше всего нашему делу нужны сильные и смелые работники. О, если бы найти тысячу сильных, благородных людей, которые помогли бы генералу Девеге покрыть нашу родину славой и честью. Но трудно, о, как трудно завербовать таких людей для работы. Слушайте, мусью, кричу я, хватая его за руку, я не знаю, где находится ваша страна, но сердце у меня обливается кровью, так горячо я люблю ее. Сердце Джеймса Кленси никогда не было глухо к страданиям угнетенных народов. Мы все, вся наша семья, флибустьеры по рождению и иностранцы по ремеслу. Если вам нужны руки Джеймса Кленси и его кровь, чтобы свергнуть ермо тирана, я в вашем распоряжении, я ваш. Генерал де Вега был в восторге, что заручился моим сочувствием к своей конспирации и политическим трудностям. Он попробовал обнять меня через стол, но ему помешали его толстые брюхо и вино, которое раньше было в бутылках. Таким образом я стал флебустьером. Генерал сказал мне, что его родину зовут Гватемала, что это самое великое государство, которое когда-либо омывал океан. В глазах у него были слезы, и время от времени он повторял «А, сильные, здоровые, смелые люди! Вот что нужно моей родине!» Потом этот генерал де Вега, как он себя называл, принес мне бумагу и попросил подписать ее. «Я подписал!» И сделал замечательный розчик с чудесной завитушкой. Деньги за проезд, деловито сказал генерал, будут вычтены из вашего жалования. Ничего подобного, сказал я не без гордости, за проезд я плачу сам. Сто восемьдесят долларов хранились у меня во внутреннем кармане. Я был не то что другие флебусьеры, флебустьерил не ради еды и штанов. Пароход должен был отойти через два часа. Я сошел на берег, чтобы купить себе кое-что необходимое. Вернувшись, я с гордостью показал свою покупку генералу. Легкое меховое пальто, валенки, шапку с наушниками, изящные рукавицы, обшитые пухом, и шерстяной шарф. — Крамба, воскликнул генерал. — Можно ли в таком костюме ехать в тропики? Потом этот хитрец смеется, зовет капитана, капитан комиссара. Комиссар зовет по трубке механика, и вся шайка толпится у моей каюты и хохочет. Я задумываюсь на минуту, и с серьезным видом прошу генерала сказать мне еще раз, как зовется та страна, куда мы едем. Он говорит «Гватемала», и я вижу тогда, что в голове у меня была другая — Камчатка. С тех пор мне трудно различить эти нации, так у меня спутались их названия, климаты и географическое положение. Я заплатил за проезд 24 доллара, еду в каюте первого класса, столуюсь с офицерами. На нижней палубе пассажиры второклассные. Люди человек 40, какие-то итальяшки, не знаю. И к чему их столько, и куда они едут? Ну хорошо. Ехали мы три дня и причалили, наконец, к Гватемале. Это синяя страна, а не желтая, как ее малюют на географических картах. Вышли мы на берег. Там стоит городишка. Нас ожидал поезд, несколько вагонов на кривых расшатанных рельсах. Ящики перенесли на берег и погрузили в вагоны. Потом в вагоны набились итальяшки, я вместе с генералом сел в первый. Да, мы с генералом Девегой были во главе революции. Приморский городишко остался позади. Поезд шел так быстро, как полисмен на склоку. Пейзаж вокруг был такой, какой можно увидеть только в учебниках географии. За семь часов мы сделали сорок миль, и поезд остановился. Рельсы кончились. Мы приехали в какой-то лагерь, гнусный, болотистый, мокрый. Запустение и меланхолия. Впереди рубили просику и вели земляные работы. Здесь, говорю я себе, романтическое убежище революционеров. Здесь Джеймс Клэнси, как доблестный ирландец, представитель высшей расы и потомок фениев, «Отдаст свою душу, борьбе за свободу». Из вагона вынули ящики и стали сбивать с них крышки. Из первого же ящика генерал Девега вынул винтовки Винчестера и стал раздавать их отряду каких-то омерзительных солдат. Другие ящики тоже открыли, и, верьте мне или не верьте, черт возьми, ни одного ружья в них не оказалось. Все ящики были набиты лопатами и кирками. И вот провалиться бы этим тропиком гордый Кленси и презренные итальяшки все получают либо кирку, либо лопату, и всех гонят работать на этой поганой железной дороге. Да, вот для чего ехали сюда макаронники, вот какую бумагу подписал флебустьер Джеймс Кленси, подписал, не зная, не догадываясь. После я разведал, в чем дело. Оказывается, для работ по проведению железной дороги трудно было найти рабочую силу. Местные жители слишком умны и ленивы. Да и зачем им работать? Стоит им протянуть одну руку, и в руке у них окажется самый дорогой, самый изысканный плод, какой только есть на земле. Стоит им протянуть другую, и они заснут хоть на неделю, не боясь, что в семь часов утра их разбудит фабричный гудок или что сейчас к ним войдет сборщик квартирной платы. По поневоле приходится отправляться в Соединенные Штаты и обманом завлекать рабочих. Обычно привезенный землекоп умирает через 2-3 месяца от гнилой перезрелой воды и необузданного тропического пейзажа. Поэтому, нанимая людей, их заставляли подписывать контракты на год и ставили над ними вооруженных часовых, чтобы они не вздумали дать стрикача. «Вот так-то меня обманули тропики!» А всему виною ⁇ наследственный порок. Любил совать нос во всякие беспорядки. Мне вручили кирку, и я взял ее с намерением тут же взбунтоваться, но неподалеку были часовые свинчестерами. И я пришел к заключению, что лучшие черта Флибустера ⁇ скромность и умение промолчать, когда следует. В нашей партии было около ста рабочих, а нам приказали двинуться в путь. Я вышел из рядов и подошел к генералу Девеге, который курил сигару и с важностью и удовольствием смотрел по сторонам. Он улыбнулся мне вежливой сатанинской улыбкой. В Гватемале, говорит он, есть много работы для сильных рослых людей. Да, тридцать долларов в месяц, деньги не маленькие. Да-да, вы человек сильный и смелый. Теперь уж мы скоро достроим эту железную дорогу до самой столицы а сейчас ступать и работать. я, сильный человек! — Мусью, — говорю я, — скажите мне, бедному ирландцу, одно. Когда я впервые взошел на этот ваш тараканий корабль и дышал свободными революционными чувствами в ваше кислое вино, думали ли вы, что я выспиваю свободу лишь для того, чтобы долбить киркой вашу гнусную железную дорогу? И когда вы отвечали мне патриотическими возгласами, восхваляя усыпанную звездами борьбу за свободу, замышляли ли вы и тогда принизить меня до уровня этих скованных цепями итальяшек, корчующих по в вашей низкой и подлой стране? Человечек выпятил свой круглый живот и начал смеяться. Да, он долго смеялся, а я, Кленси, я стоял и ждал. — Смешные люди! — закричал он наконец. — Вы смешите меня до смерти, ей-богу! — Я говорил вам одно. Трудно найти сильных и смелых людей для работы в моей стране. — Революция? Разве я говорил о революции? — Ни одного слова. — Я говорил, сильные рослые люди нужны в Гватемале. — Так. Я не виноват, что вы ошиблись. Вы заглянули в один единственный ящик с винтовками для часовых, и вы подумали, что винтовки во всех. Нет, это не так, вы ошиблись. Гватемала не воюет ни с кем, но работа... О, да, тридцать долларов в месяц. Возьмите же кирку и ступайте работать для свободы и процветания Гватемалы. Ступайте работать, вас ждут часовые. — Ты жирный коричневый пудель, — сказал я спокойно хотя в душе у меня было негодование и тоска. Это тебе даром не пройдет. Дай только мне собраться с мыслями, и я найду для тебя отличный ответ. Начальник приказывает приниматься за работу. Я шагаю вместе с итальяшками и слышу, как почтенный патриот и мошенник весело смеется. Грустно думать, что восемь недель я проводил железную дорогу для этой непотребной страны флибустьерствовал по двенадцать часов в сутки тяжелой киркой и лопатой, вырубая роскошный пейзаж, который был помехой для намеченной линии. Мы работали в болотах, которые издавали такой аромат, как будто лопнула газовая труба. Мы топтали ногами самые лучшие и дорогие сорта оранжерейных цветов и овощей. Все кругом было такое тропическое, что не придумать никакому географу. Все деревья были небоскребы, в кустарниках иголки и булавки. Обезьяны так и прыгают кругом, и крокодилы, и краснохвостые дрозды, а нам стоять по колено в вонючей воде и выкорчевывать мни для освобождения Гватемалы. Вечерами разводили костры, чтобы отвадить москитов, и сидели в густом дыму, а часовые ходили с винтовками. Рабочих было двести человек. По большей части итальянцы, негры, испанцы и шведы. Было три или четыре ирландца. Один из них, старик Галран, тот мне все объяснил. Он работал уже около года. Большинство умирало, не протянув и шести месяцев. Он высох до хрящей, до костей, и каждую третью ночь его колотило зноб. «Когда только что приедешь сюда, — рассказывал он, — думаешь, завтра же улепетну. Но в первые месяцы у тебя удерживают жалования для уплаты за проезд на пароходе, а потом, конечно, ты во власти у тропиков. Тебя окружают сумасшедшие леса и звери с самой дурной репутацией — львы, павианы, анаконды, и каждый норовит тебя сожрать. Солнце жарит немилосердно, даже мозг в костях тает. Становишься вроде этих пожирателей лотоса, про которых в стихах написано. Забываешь все возвышенные чувства жизни — патриотизм, жажду мести, жажду беспорядка и уважение к чистой рубашке. Делаешь свою работу, доглотаешь керосин и резиновые трубки, которые повар-итальяшка называет едой. Закуриваешь папироску и говоришь себе «на будущие недели уйду непременно» и идешь спать. И зовешь себя лгуном, так как прекрасно знаешь, что никуда не уйдешь. — Кто этот генерал, — говорю я, — который зовет себя Девегой? — Он хочет, возможно, скорее закончить дорогу, — отвечает Галларан. Вначале этим занималась одна частная компания, но она лопнула, и тогда за работу взялось правительство. Этот Девега — большая фигура в политике и хочет быть президентом. А народ хочет, чтобы железная дорога была закончена, возможно, скорее, потому что с него дерут налоги. А Девега двигает работу, чтобы угодить избирателям. Не в моих привычках, говорю я, угрожать человеку местью, но Джеймс О'Даут Кленси еще представит этому железнодорожнику счет. — Так и я говорил, — отвечает Галоран с тяжелым вздохом, пока не отведал этих лотосов. Во всем виноваты тропики. Они выжимают из человека все соки. Это такая страна, где, как сказал поэт, Вечно послеобеденный час. Я делаю мою работу, курю мою трубку и сплю. Ведь в жизни ничего другого и нет. Скоро ты и сам это поймешь. Не питай никаких сантиментов, Кленси. «Нет, — Нет-нет, — говорю я, — моя грудь полна сентиментами. Я записался в революционную армию этой богомерзкой страны, чтобы сражаться за ее свободу. Вместо этого меня заставляют уродовать ее пейзаж, и подрывать ее корни. За это заплатят мне мой генерал. Два месяца я работал на этой дороге, и только тогда выдался случай бежать. Как-то раз несколько человек из нашей партии послали назад к конечному пункту проложенного пути, чтобы мы привезли в лагерь заступы, которые были отданы в Порт-Бариос к точильщику. Они были доставлены нам на дрезине, и я заметил, что дрезина осталась на рельсах. В ту ночь, около двенадцати часов, я разбудил Галарана и сообщил ему свой план побега. «Убежать?» — говорит Галаран. «Господи боже, клянься, Неужели ты вправду захотел бежать? У меня не хватает духу. Очень холодно, и я не выспался. Убежать?» — Говорю тебе, Кленси, я объелся этого самого лотоса, а все тропики. Как там у поэта? Забыл я всех друзей, никто не помнит обо мне. Буду жить и покоиться в этой сонной стране. Лучше отправляйся один, Кленси, а я, пожалуй, останусь. Так рано и холодно, и мне хочется спать. Пришлось оставить старика и бежать одному. Я тихонько оделся и выскользнул из палатки. Проходя мимо часового, я сбил его, как кеглю неспелым кокосовым орехом, и кинулся к железной дороге. Вскакиваю на дрезину, пускаю ее в ход и лечу. Еще до рассвета я увидел огни порт Бариоса. Приблизительно за милю от меня. Я остановил дрезину и направился к городу. Признаюсь, не без робости я шагал по улицам этого города. Войска Гватемалы не страшили меня. А вот при мысли о рукопашной схватке с конторой по найму рабочих, сердце замирало. Да, здесь, раз уж попался, в лапы держись. Так и представляется, что миссис Америка и миссис Гватемала как-нибудь вечерком сплетничают через горы. — Ах, знаете, — говорит миссис Америка, — так мне трудно доставать рабочих, сеньора, мэм, просто ужас. — Да что вы, мэм, — говорит миссис Гватемала. Не может быть, а моим, мэм, так и в голову не приходит уйти от меня. Хи-хи! Я раздумывал, как мне выбраться из этих тропиков, не угодив на новые работы. Хотя было еще темно, я увидел, что в гавани стоит пароход. Дым валил у него из труб. Я свернул в переулок, заросший травой, и вышел на берег. На берегу я увидел негра, который сидел в челноке и собирался отчалить. «Стой, — Стой, самбук! крикнул я по-английски, понимаешь? — Целую кучу, очень много, да, — сказал он с самой любезной улыбкой. — Что это за корабль, куда он идет, — спрашиваю я у него, — и что новый, который час? — Это корабль Кончито, отвечает черный человек, добродушно свертывая папироску. — Он приходил за бананы из Новый Орлеан, прошедший ночью нагрузился, через час или через два он снимается с якоря. Теперь будет погода хорошей. Вы слыхали, в городе говорят, Была большая сражение. Как, по-вашему, генерала де Вега, поймано? Да? Нет? Что ты болтаешь, самбу говорю я. Большое сражение? Какое сражение? Кому нужен генерал де Вега? Я был далеко отсюда, на моих собственных золотых рудниках, И вот уже два месяца не слыхал никаких новостей. О, тараторит негр, гордясь своим английским языком. Очень большая революция в Гватемале. Одна неделя назад. Генерала де Вега, она пробовала быть президентом. Она собрала армию, одна, пять, десять тысяч солдат. А правительство послало пять, сорок, сто тысяч солдат, чтобы разбить революцию. Вчера было большое сражение в Ламагранде. Отсюда 19 или 50 миль. Солдаты правительства... Так отхлестали генерала Девегу очень, очень. 500-900, 2000 солдат генерала Девеги убито. Революции чик и нет. Генерал Девега села на большого-большого мула и удрала. Да, карамба. Генерала удрала и все солдаты генерала убиты. А солдаты правительства ищут генерала Девегу. Генерала им нужно очень, очень. Они хотят ее застрелить. — Как, по-вашему, сеньор, поймают они генерала Девегу? Дай бог, — говорю я, — это была бы ему господня кара за то, что он использовал мой революционный талант для ковыряния в вонючем болоте. Но сейчас, мой милый, меня увлекает не столько вопрос о восстании, сколько стремление спастись из кабалы. Важнее всего для меня сейчас отказаться от высокоответственной должности в департаменте благоустройства вашей великой и униженной родины. Отвези меня в твоем челноке вон на тот пароход, и я дам тебе пять долларов. Синкопасы! Синкопасы! говорю я, снисходя к пониманию негра и переводя свои слова на тропический жаргон. Синкопесос? повторяет черный. Пять долларов! В конце концов он оказался далеко неплохим человеком. Вначале он, конечно, колебался, говорил, что всякий, покидающий эту страну, должен иметь паспорт и бумаги, но потом взялся за весло и повез меня в своем челноке к пароходу. Когда мы подъехали, стал только-только заниматься рассвет. На борту парохода ни души. Море было очень тихое. Негр подсадил меня, и я взобрался на нижнюю палубу, там, где выемка для ссыпки фруктов. Люки в трюм были открыты, я глянул вниз и увидел бананы, почти до самого верха наполнявшие трюм. Я сказал себе, Кленси, ты уж лучше поезжай зайцем, безопаснее, а то как бы пароходное начальство не вернуло тебя в контору по найму, попадешься ты тропиком, если не будешь глядеть в оба. После чего я прыгаю тихонько на бананы, выкапываю в них ямку и прячусь. Через час слышу, загудела машина, пароход закачался, и я чувствую, что мы вышли в открытое море. Люки были открыты у них для вентиляции. Скоро в трюме стало довольно светло, и я мог оглядеться. Я почувствовал голод и думаю, почему бы мне не подкрепиться легкой вегетарианской закуской. Я выкарабкался из своей берлоги и приподнял голову. Вижу, ползет человек. В десяти шагах от меня в руке у него банан. Он сдирает с банана шкуру и пихает его себе в рот. Грязный человек, темнолицый, вида гнусного и очень потрепанного, прямо карикатура из юмористического журнала. Я всмотрелся в него и увидел, что это мой генерал. Великий революционер, наездник на мулах, поставщик лопат, знаменитый генерал де Вега. Когда он увидел меня, банан застрял у него в горле, а глаза стали величиною с кокосовыми орехи. — Тссс! — говорю я. — Ни слова. — А то нас вытащат отсюда и заставят прогуляться пешком. — Вивля-либерте! — шепчу я, запихивая себе в рот банан. Я был уверен, что генерал не узнает меня. Зловредная работа в тропиках изменила мой наружный вид. Лицо мое было покрыто соврасо рожеватой щетиной, а костюм состоял из синих штанов до да красной рубашки. — Как вы попали на судно, сеньор? — заговорил генерал, едва к нему вернулся дар речи. — Вошел с черного хода, вот как, — говорю я. — Мы доблестно сражались за свободу, — продолжал я, — но численностью мы уступали врагу. Примем же наше поражение, как мужчины, и скушаем еще по банану. — Вы тоже бились за свободу, сеньор? — говорит генерал, поливая бананы слезами. — До самой последней минуты, — говорю я. — Это я вел последнюю отчаянную атаку против наемников-тирана. Но враг обезумел от ярости, и нам пришлось отступить. Это я, генерал, достал вам того мула, на котором вам удалось убежать. Будьте добры, передайте мне ту ветку бананов, она отлично созрела. Мне ее не достать. Спасибо. — Так вот в чем дело, храбрый патриот, — говорит генерал, и пуще заливается слезами. — Ах, диос! И я ничем не могу отблагодарить вас за вашу верность и преданность. Мне еле-еле удалось спастись. Карамба! Ваш мул оказался истинным дьяволом. Он швырял меня, как буря швыряет корабль. Вся моя кожа исцарапана терновником и жесткими лианами. Эта чертова скотина терлась от тысячу пней и тем причинила ногам моим немалые бедствия. Ночью приезжаю я в Порт-Бариос. Отделываюсь от подлеца мула и спешу к морю. На берегу челнок, отвязываю его и плыву к пароходу. На пароходе никого. Карабкаюсь по веревке, которая спускается с палубы, и зарываюсь в бананах. Если бы капитан корабля увидал меня... Он швырнул бы меня назад в Гватемалу, это было бы очень плохо. Гватемала застрелила бы генерала Девегу, поэтому я спрятался, сижу и молчу. Жизнь сама по себе восхитительна, свобода тоже хороша, никто не спорит, но жизнь, по-моему, еще лучше. До Нового Орлеана пароход идет три дня. Мы с генералом стали за это время закадычными друзьями. Бананов мы съели столько, что глазам было тошно смотреть на них, и глотки было больно их есть. Но все наше меню заключалось в бананах. По ночам я осторожненько выползал на нижнюю палубу и добывал ведерко пресной воды. Этот генерал Де Вега был мужчина, обожравшийся словами и фразами. Своими разговорами он еще увеличивал скуку пути. Он думал, что я революционер, принадлежащий к его собственной партии, в которой, как он говорил, было немало иностранцев из Америки и других концов земли. Это был лукавый хвостунишка и трус, хотя он сам себя считал героем. Говоря о разгроме своих войск, он жалел одного себя. Ни слова не сказал этот глупый пузырь о других идиотах, которые были расстреляны или умерли из-за его революции. На второй день он сделался так важен и горд, как будто он не был несчастный беглец, спасенный от смерти ослом и краденными бананами. Он рассказывал мне о великом железнодорожном пути, который собирался достроить, и тут же сообщил мне комический случай с одним простофилей ирландцем, которого он так хорошо одурачил, что тот покинул Новый Орлеан и поехал в болото, в мертвецкую гниль, работать киркой на узкоколейке. Было больно слушать, когда этот мерзавец рассказывал, как он насыпал соли на хвост неосмотрительной глупой пичуге Кленси. Он смеялся искренне и долго. Весь так и трясся от хохота чернорожий бунтовщик и бродяга, зарытый по горло в бананы без родины, без родных и друзей. Ах, сеньор заливался он. Вы сами хохотали бы до смерти над этим забавным ирландцем. — Я говорю ему, сильные и рослые мужчины нужны в Гватемале. А он отвечает, я отдам все свои силы вашей угнетенной стране. — Ну, конечно, — говорю, — отдадите. Ах, такой смешной был ирландец. Он увидал на пристани сломанный ящик, в котором было несколько винтовок для часовых. Он думал, винтовки во всех ящиках, а там были кирки до да лопаты, да. Ах, сеньор, посмотрели бы вы на лицо этого ирландца, когда его послали работать. Так этот бывший агент конторы по найму рабочих усиливал скуку пути шуточками и анекдотами. А в промежутках он снова орошал бананы слезами, ораторствуя о погибшей свободе и о проклятом муле. Было приятно слышать, как пароход ударился бортом о новоорлянский мол. Скоро мы услышали шлепанье сотни босых ног по сходням, и в трюм вбежали итальянцы разгружать пароход. Мы с генералом сделали вид, как будто мы тоже грузчики, стали в цепь, чтобы передавать грозья, а через час незаметно ускользнули с парохода в гавань. Кленси выпало честь ухаживать за представителем великой иноземной державы. Первым долгом я раздобыл для него и для себя много выпивки и много еды, в которой не было ни одного банана. Генерал семенил со мной рядом, предоставляя мне заботиться о нем. Я повел его в сквер лафаета и посадил там на скамью. Еще раньше я купил ему папирос, и он комфортабельно развалился на скамье, как жирный, самодовольный бродяга. Я посмотрел на него издали и, признаюсь, его вид доставил мне немалую радость. Он и от природы черный, и душа у него была черная, а тут еще грязь и пыль. Помил стимулы его платье превратилось в отрепье. Да, Джеймсу Клэнси было очень приятно смотреть на него. Я спрашиваю у него с деликатностью, не привез ли он из Гватемалы случайно чьих-нибудь денег. Он вздыхает и пожимает плечами. Ни цента. Отлично. Он надеется, что его друзья из-под тропиков пришлют ему впоследствии небольшое пособие. Словом, если был на свете нищий, безо всяких средств к пропитанию, это был генерал Девега. Я попросил его никуда не ходить, а сам отправился на тот перекресток, где стоял мой знакомый полисмен О'Хара. Жду его минут пять, и вот вижу, идет рослый, красивый мужчина, лицо красное, пуговицы так и сияют. Идет и помахивает дубинкой. Ох, если бы Гватемала была в полицейском участке Охарой, Раз или два в неделю он подавлял бы тамошние революции дубинкой просто для развлечения играючи. Я подошел к нему и без дальних предисловий спросил. — Что, статья 5046 еще существует? — Действует с утра до поздней ночи, — отвечает Охара и смотрит на меня подозрительно. — По-твоему, она подходит к тебе? Статья 5046 была знаменитая статья городового устава, подвергающая аресту и тюремному заключению лиц, скрывших от полиции свои преступления. — Что? Не узнал Джимми Кленси, говорю я. Ах ты, чудовище красножаброе. Когда Охара распознал меня под той скандальной внешностью, которой наделили меня тропики, я втолкнул его в какой-то подъезд и рассказал ему все, что мне нужно и почему. Отлично, Джимми, говорит Охара, воротись назад и садись на скамейку. Я приду через десять минут. Вот идет Охара по скверу Лафаета и видит два босика, оскорбляют своим видом скамейку, на которой они сидят. Еще через десять минут Джимми Кленси и генерал Де Вега, вчерашний кандидат в президента республики, оказываются в полицейском участке. Генерал испуган, он говорит о своих высоких орденах и чинах, и ссылается на меня, как на свидетеля. «Этот человек, — говорю я, — был железнодорожным агентом, но его прогнали. Он потерял должность, и теперь он просто сумасшедший. Крамба, говорит генерал, шипя, как сифон с Сельтерской. Ведь вы сражались в рядах моего войска, сеньор. Почему же вы говорите неправду? Вы должны сказать, что я генерал Девега, солдат, кавалеру. Железнодорожный агент, говорю я опять. За душой Ницента. Темная личность. Три дня питался краденными бананами. Посмотрите на него, сами убедитесь. 25 долларов штрафа или 60 дней заключения закатили генералу в участке. Денег у него не было, пришлось посидеть. А меня отпустили. Я знал, что меня не задержат. При мне были деньги, да и Охара шепнул обо мне два-три слова. Да, на два месяца засадили его. Ровно столько времени ковырял я киркой Великую Республику Кам... Э, Гватемалу. Кленси замолчал. При ярком сиянии звезд было видно, что в его взоре, устремленном в былое, светится довольство и счастье. Кью откинулся на спинку стула и хлопнул своего товарища по еле прикрытой спине. — Расскажи ты им, дьявол, — сказал он хихикая, — как ты сквитался с этим генералом на почве земледельческих махинаций? так как у генерала не было денег, — заговорил Кленси с большим удовольствием, — то для того, чтобы получить с него штраф, полиция заставила его работать с партией других арестантов по уборке улицы Урсулинок. За углом находился салун, художественно убранный электрическими вентиляторами и холодными напитками. Я сделал этот салун своей главной квартирой, и каждые четверть часа выбегал оттуда на улицу поглядеть на маленького человека, флибустерствующего граблями и лопатой. Жара стояла страшной, не меньше, чем сейчас. — Эй, мусью! — кричал я ему. И он смотрел на меня, злой, как черт, на рубашке у него были мокрые пятна. — Жирные здоровые люди, — говорил я генералу Удовеги, — очень нужны в Новом Орлеане. «Да, им предстоит великая работа, Карамба! Да здравствует Ирландия!»